Глава 35 Странное ощущение Прятаться в закрытом женском туалете вместе с мужчиной Стыдно и любопытно одновременно Похолодевшие руки, прилив крови к груди Учащенное сердцебиение И прищуренный влажный взгляд Вот малая часть того, что испытывала Елена Петелина Она узнала вошедшего и в первые секунды потеряла дар речи. «Какого черта?» – наконец возмутилась следователь. «Нам следует говорить тихо и быстро», – предупредил Молотов. Да, в женский санузел ввалился полковник ФСБ Борис Семенович Молотов, собственной персоной. Вот уж о ком никогда бы не подумала. С Молотовым Петелина познакомилась в процессе расследования убийства невесты Александра Круглова. Госбезопасность хотела знать всю подноготную о политике и одновременно оставаться в тени. Как вы поняли, Елена Павловна, мы заинтересованы в расследовании любой мелочи, связанной с делом Круглова. «Я сейчас в отпуске и занимаюсь...» «Я знаю, чем вы занимаетесь», – перебил Молотов. «Решаете проблему банкера Бахлина, а сейчас встречаетесь с криминальным авторитетом Арсеном Колокольцевым». «Я вынуждена, колокол угрожает моей дочери». Где находится ваша дочь? Настя в Крыму, в Коктебеле, вместе с моей мамой. Мы позаботимся об их безопасности. А Колокол? Арестуйте его сейчас. На каком основании? Формально он чист. Вы в курсе, что у Колокола даже карманов нет, чтобы что-то подбросить? Он предупредил. Так продолжайте работать с ним. Хорошенький совет. Возможно, ваши действия как-то связаны с убийством в доме Круглова. Я не вижу никакой связи. Может и так, но мои люди зафиксировали автомобиль Audi, выезжающий из деревни после поджога дома Бахлина. Этот автомобиль принадлежит Эдуарду Орлику, бывшему помощнику Круглова-старшего по связям с правоохранительными органами. Более того, Круглов недавно связывался с Орликом по телефону и просил о встрече. О чем шла речь, мы не знаем, но обязаны ухватиться за любую ниточку. Вы предлагаете мне смело тянуть за неизвестную нить? А если это растяжка с гранатой? «Сегодня после поджога в меня стреляли. Я в курсе, мои люди сделали все возможное, чтобы ослепить убийцу». «Так свет фар был не случайным?» «Да, мои сотрудники защищали вас». Петельна вспомнила о дикой версии Андрея Бахлина, про обезумевшего от ревности Валеева. «Вы узнали, кто стрелял?» – спросила она, потупив взор. «Нет, мои люди не имели права преследовать стрелка. У них был приказ держаться рядом с вами». Так значит, я нахожусь под двойным колпаком? Нам вы можете доверять. А вот с подручным колокола будьте крайне осторожны. Ласьков ненадежен. Вы знаете Дениса Лоськова? Знаем, он предатель. Петелина вспомнила, что бывший офицер Ласьков служил ранее в ФСБ. Я знаю его с другой стороны. Ласьков вытащил меня из горящего дома, возразила она. Пока вы нужны колоколу, он вас защищает, а потом... Помните, что Ласьков очень опасен. Поэтому я и хочу выйти из игры. У меня отпуск, черт возьми. Считайте, что с этого момента вы выполняете наше задание. Никогда не мечтала быть тайным агентом. Вы талантливая женщина, Елена Павловна. Справитесь. Да, и еще. Мы приняли меры, чтобы Валеев держался от вас подальше. Он горяч и может все испортить. Намекните Марату, что я работаю на вас. Это лишнее. Придет время, сами расскажете. А пока нам с вами нужна оперативная связь. Телефона у вас нет, поэтому дайте, пожалуйста, вашу руку. Петелина была одета в черный приталенный брючный костюм и белую блузку с острым воротником. Она любила контрастные сочетания. Молотов приколол к левому рукаву ее жакета черную пуговицу размером с половинку горошины. Это передающий микрофон. Легкое нажатие и он включен. Вас будут слышать мои люди на расстоянии полукилометра, если нет помех. Дайте правую руку. Для симметрии прикрепим муляж. Как смотрится? Елена застегнула жакет, посмотрела в зеркало, приподняла руку. Пуговка-микрофон продолжала ряд декоративных пуговиц на рукаве и смотрелась вполне естественно. Да и заметить ее было трудно. Вы выглядите великолепно, Елена Павловна. Не удержался от комплимента Молотов. Два дня не жрать и фигура в норме. Мысленно согласилась Петелина. Молотов дотронулся пальцем до уха, прислушался. «Колокол волнуется», — сообщил он. «Послал сюда Ласькова. Вы выходите, а я останусь». «Ну да, конечно. Что мне делать в женском туалете?» «Быстрее!» Молотов открыл щеколду и спрятался за распахнутой дверцей. «Вы обещали защиту моей дочери», — напомнила Петелина, покидая санузел. Хотя напористый Молотов был ей неприятен, после общения с полковником ФСБ, Петелина чувствовала себя гораздо спокойнее, чем раньше. Она не одна, за ней могущественная контора. И самое главное, как бы ни выглядела со стороны ее сделка с вором в законе, она по-прежнему работает на правоохранительные органы и ведет расследование преступления.